Глава 7. Гости взяли, лежавшие в прихожей на креслах пальто, шляпы и трости, сказали несколько последних шуток и гуськом молча спустились на влажную улицу под мягко шелестящую листву платанов, скупо озаряемых высоко взнесенными электрическими лунами. Львов и Стахович вернулись в маленький салон. Стахович, потеряв всей ладонью медное лицо, спросил неожиданно. «Как тебе понравился коньяк?» Львов гневно взглянул на старого друга. «Как тебе понравился Набоков?» «Если так рассуждают русские, то как же должны?» «Прости, я никогда не был славянофилом, но это англомания, это западничество, доведенное до...» «И все же я посылаю Деникину танки расстреливать наших мужиков». Набоков удовлетворен голос уже ушел в глубь и рвался оттуда все раздражительнее но я-то я не удовлетворен до большевиков можно добраться только через трупы русских я буду гореть на вечном огне но я не знаю как по-другому спасти россию читай апокалипсист михаил александрович если бы я мог все бросить бросить и в монастырь «В русском западничестве», — ответил Стахович, полулежа в кресле и запустив пальцы в бороду, «в русском западничестве более глубокие и отдаленные корни, чем у славянофилов». «Первое проявление западнической ориентации я отношу ко времени Тушинского вора. Это так называемый перелет к нему московских бояр. В сущности, они просили у польского короля того же, что просит Набоков у Черчилля». «Вздор, вздор, говоришь». Когда у нас начали читать Гегеля, западничество разделилось на две ветви — дворянскую и разночинную. Первая вылилась в устройстве английских парков, перестали отправлять нужду под лестницей на горшке и завели ватер -клозеты. Разночинцы начали бороться с Богом, а впоследствии читать Маркса. Я вот сижу и думаю, не находишь ты, Георгий Евгеньевич, что Маркс, Понятнее русскому мужику, чем славянофилы. Не знаю, не знаю. Да, идем спать, сказал Львов. Засопел, закрутил стальной цепочкой от ключей и вышел. Стахович остался в кресле курить и пить коньяк.